Номер 68, 36,6. и или около того Терморегуляция лотоса Что мы знаем о лотосе? Прежде всего, этот цветок неразрывно связан с восточной культурой Как символ лотос используется уже несколько тысячелетий, и связано это как с практическим использованием этого растения, из лотоса делали лекарства а корневища и семена употребляли в пищу, так и с потрясающей красотой цветков. Лотос обычно растет в озерах, болотах и реках с медленным течением. То есть из мутной воды появляется ослепительно прекрасный цветок. Поэтому в буддизме он стал символизировать чистоту, Но мало кто знает, что температура лотоса может меняться так же, как температура тела у млекопитающих. Обычно температура растения соответствует температуре окружающего воздуха, но за пару дней до раскрытия бутона она повышается до 30-35 градусов. Эта особенность лотоса активно используется опыляющими насекомыми. Они спят внутри бутонов.